Глава двадцать первая, пятая миссия, часть третья. «Обезьян добиваем быстро, но в порядке очереди. Слабые места помним. Если есть проблемы, помогаем друг другу. Впрочем, по дороге сюда мы прикончили еще несколько чудовищ, так что все уже знали, что и как нужно делать». Я подошел к ближайшей твари и, проигнорировав ее крики, пинком отвел лапу и с размаху ударил копьем в морду. Наконечник выбил ей зубы, разрезал язык и прошел дальше, вонзаясь в позвоночный столб. Мгновенная смерть. Я почувствовал легкое покалывание в ладонях и сразу отпустил древко. Перчатки тормозили передачу опыта, позволяя ему оставаться в копье, но, как и презервативы, не давали абсолютной гарантии. Лучше было не рисковать. «Ева, ты ведь еще не получила свою долю? Тогда эта тварь твоя. Дотронься до древка». Изображать скромность девушка не стала, с готовностью выполнив приказ. Нового уровня ей это ожидаемо не принесло, но десяток очков она получила. Не то чтобы мне самому не нужен опыт, но излишняя жадность – короткий путь к смерти. На данный момент мы хоть и были неплохо вооружены, на отряд «Коммандос» никак не тянули. По большому счёту в отряде состояли гражданские люди, вынужденные бороться за свою жизнь и прошедшие лишь минимальную подготовку. И единственный способ быстро исправить ситуацию – карты навыков. «Что у тебя, пустышка?» – уточнил я. «Да», – кивнула девушка, – «Тогда давай поменяемся. Я протянул ей карту снайперского дела. Изучи, пока есть немного времени. И давай сразу на крышу, прикроешь нас». Я не стал проверять свою силу, вырывая копье из трупа, а просто вернул его в карту и, материализовав вновь, присоединился к работе. Не слишком благородный, кровавый, но необходимый. Обезьяны жалобно визжали, рычали, пытались уползти, но бесполезно. Команда забивала раненых без жалости и колебаний, хотя и не сказать, что легко. Приходилось осторожничать. Всего жертв было девять, так что последняя тварь вновь досталась мне, принеся 12 ОС. 22 из 160. И умение лазить по деревьям. Причем в примечаниях указывалось, что навык не полностью соответствует человеческой физиологии, и изучать его не рекомендуется, иначе говоря, мусорная карта. Лучше всех себя, пожалуй, чувствовал кир, подъедающий за нами умирающих обезьян и достигший уже седьмого уровня. Ворон, впрочем, тоже клювом не щелкал и стоял на пороге третьего. Затем, чтобы они не наглели и забирали только тех, кого мы заведомо не успевали, я следил отдельно, но пару раз вассалов пришлось одергивать. Благо телепатия позволяла делать это, не привлекая внимания остального отряда. Стоны стихли, возвестив, что с ранеными покончено. Правда, уровень получили только двое – кузнец и филин. Все же опыта за обезьян шло не так много, а равномерное распределение не позволяло кому-то резко усилиться. Ну, нельзя получить сразу все. Совершить политически полезный подвиг и спасти местного мэра, точнее Кмета, нам не удалось. В здании администрации пытались наладить оборону, но у них не было тяжелого оружия, а значит и каких-либо шансов. Часть чиновников сумела закрыться в кабинетах, но этим лишь отсрочили неизбежное. К текущему моменту, по словам НАТЫ, живых людей внутри не осталось, но вот стая разбежаться еще не успела. Впрочем, не сказать, что все было впустую. Из башни супермаркета появилось полтора десятка тех, кому удалось там укрыться. Маленькие окна, узкие вход и прочные двери, плюс наличие поблизости более доступной добычи. И вот оно чудо. «Хан, возьми и Азифа и привлеки местных к текущим работам. Ну, ты знаешь, что делать». «Конечно», – кивнул Бурят. «Работа – лучшее лекарство от стресса». Делать тайну из своего гениального замысла я не собирался, так что все было обговорено заранее, еще на подходе. Вот и сейчас на балконе второго этажа уже появился филин с пулеметом, а на крыше залегли два снайпера. Одним из них, к слову, была Гаргона. «Ну, приступим» пробормотал я. На себя взял деревья вокруг здания администрации. Держать здесь оборону, пока противник может проникнуть с любого направления, было бесполезно. Достав топор, я вырубил небольшие выемки, в которые установил взрывчатку с радиодетонатором. Благо, настраивать было ничего не нужно, всё подготовлено заранее. Кстати, похоже, сапёрное дело не мешало бы апнуть до второго уровня. Но не сейчас. Я покосился на таймер. «Осталось времени. 1 час 37 минут 12 секунд». Остальные занимались тем, чтобы рекадировать здания и стаскивали внутрь трупы обезьян. Хотя даже моя сумка не позволяла утащить всех, но для обратного перехода их вполне можно было разделить между членами группы. Обезьяны существа системы, а значит их трупы можно пронести в сумке первого уровня, а затем использовать для крафта. Так что даже если не забирать целиком, то как минимум стоит вырезать ценные части – лапы, головы и, конечно, кристаллы. Системное оружие, как показали эксперименты, их шкуры брало, хоть и с трудом. При этом, по словам Ворона, обезьян в селе еще немало, и охотиться на них поодиночке придется очень долго. Единственный вариант завершить миссию в срок и заодно сократить потери среди гражданского населения – приманить чудовищ. Хотя, конечно, на этот счет были определенные сомнения. Если врагов окажется слишком много, то ловушка обернется братской могилой. Хотя лично на свой счет я не особо опасался, поскольку всегда мог уйти за счет невидимости. Да и карта возврата лежала под рукой. Подобный исход ничуть меня не обрадует, но если выбирать между славной смертью и позорным бегством, то я выберу последнее. «Ты излишне пессимистичен», — вмешался подслушавший мысли ворон. «Это всего лишь ничтожные золотые обезьяны. Мы, огненные вороны, охотимся на них миллионы лет». Цифры я проигнорировал, сочтя очевидной гиперболой. Легион вообще был склонен к подобным вещам. Возможно, он действительно съел слишком много китайцев? Кажется, в их литературной традиции подобное считалось нормой. Маленькие города с парой сотен миллионов человек, миры в десять раз больше солнца, чудовища размером с планету. Похоже, они не любят ворон. Это потому они постоянно пытались подбить тебя камнем. «Отыгрываются на моих слабых соровичах. Где им против настоящих воронов? Если бы они знали, кто перед ними, то бежали бы, поджав хвосты!» Я установил очередной заряд и сделал шаг назад. «Ну, похоже, здесь закончил». «Вертолет!» Раздался в ухе хриплый голос Горгоны. «Слышите?» Я прислушался и действительно различил знакомый гул. Кавалерия все же прибыла, Местные волонтеры что-то восторженно кричали, не иначе надеясь, что их сейчас эвакуируют. Впрочем, я всегда был сторонником здоровой паранойи, так что... «Рассыпаться!» – скомандовал я. «И будьте наготове! Мало ли что взбредет им в голову!» Игроки бросили работу и разбежались в разные стороны. Средства ПВО у нас были, так что если кому-то придет мысль нас обстрелять, можно и ответить, но это крайние меры. Мы и так действуем на чужой территории. Местные селяне моих опасений не разделяли, что-то возбужденно крича. Впрочем, когда вертолет сделал круг над площадью, их восторг поутих. Обычная гражданская машина, из которой выглядывал даже не снайпер, который легко мог бы подсократить численность обезьян, а оператор с камерой. СМИ. Варлок! «Рации на тебе», – отреагировал я. «Узнайте, какого черта делают местные военные и почему мы должны выполнять их работу. И заодно убедитесь, что они знают, кто мы такие и что здесь делаем». Дрон сделал круг, показывая нам картину побоища. Оказывается, зря я плохо думал о местных полицейских. Сработали те весьма оперативно, собрав в кулак и направив сюда все имеющиеся в окрестностях силы. Вот только на въезде в посёлок напоролись на крупную стаю обезьян, порядка сотни особей, и разогнать их не смогли всё по той же простой причине. Не нашлось достаточно мощного оружия. Или в достаточном количестве, всё же несколько трупов чудовищ присутствовало. В итоге стая добралась до силовиков, раскурочила машины и устроила натуральную бойню. «Сколько же тут этих тварей!» Пробормотал варлок, контролирующий полет дрона. На месте столкновения осталось девять разгромленных белосиних машин с характерными мигалками и порядка двух десятков трупов тех, кто в них приехал. Квадрокоптер сделал новый круг и поднялся выше, показывая картину еще раз. Очевидно, что некоторые пытались сбежать, но обезьяны не дали им такого шанса. По словам пилота вертолета, или с кем мы там общались, вырваться смогли лишь две машины. Теперь сюда движутся армейские части, но когда доедут, неизвестно. Оставшиеся же силы полиции блокируют дороги. Затем нам пожелали удачи и улетели, даже не приземлившись, чтобы забрать часть гражданских. Похоже, тот факт, что на их территории действует иностранная боевая группа, внушал определенные подозрения. Последствия инерции бюрократического аппарата. Наше командование знало, где мы находимся, и по протоколу должно оповестить местные власти. Но вряд ли те, в свою очередь, бросились трубить о происходящем по всем каналам. Пока информация дойдет до низовых подразделений, а тем более непричастных, миссия уже, скорее всего, кончится. Так или иначе. «Ладно, перед смертью не надышишься, пора начинать потихоньку». Я нажал на кнопку, и деревья вокруг здания, где мы укрывались, рухнули. И все в правильную сторону, хотя на случай неудачи я тоже подготовился. «Внимание, внимание! Идет спасательная операция! Все, кто нас слышит, укройтесь в безопасном месте и дожидайтесь ее окончания! Не покидайте свое укрытие, это слишком опасно!» Обезьяны будут ликвидированы в течение трех часов. Об окончании операции будет объявлено дополнительно. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Покидать дома действительно не стоило. На крышах и прочих высоких точках дежурили обезьяны, высматривая добычу. Спасало то, что они в первую очередь искали ее для себя и оповещать товарищей о замеченных жертвах не слишком-то торопились. И сейчас, благодаря создаваемому нами шуму, рассеявшиеся по селу монстры должны были стянуться в одну точку и попытаться нас уничтожить. Я надеялся, что на это у них банально не хватит сил и координации, и мы их перемерим одну за другой. Отлично, держи, я передал рупор Иоазифу. Теперь стой тут и повторяй сообщение каждые пару минут. «Колко долго?» «Как долго?» – переспросил я. «Пока не полезут обезьяны. Потом просто бери оружие и стреляй. За тобой присмотрят, не переживай». Ради такого случая оружие болгарину все же выдали. В конце концов, сейчас цель привлечь внимание, так что шума можно не бояться, а наших снаружи нет. Так что оружие выдали вообще всем местным, кто согласился взять его в руки и стрелять в нужную сторону. «Я потер лицо. Черт». Хотя миссия длилась меньше двух часов, я уже устал как собака и мечтал вернуться домой. Не самый подходящий настрой для решающего боя. Внимание! Активировать навык второе дыхание. План сработал, хотя помимо мегафона мы еще в воздух пострелять успели и целый фейерверк при помощи сигнальных ракет устроили. Шум не остался незамеченным, и в окрестностях здания, где мы укрылись, появлялось все больше и больше обезьян. Ф ранг. Казалось бы, судьба дала нам шанс стать сильнее, подкинув относительно слабых и многочисленных врагов, однако по факту все оказалось гораздо сложнее. Вижу цель, сообщил я на крыше супермаркета. Я прицелился и, задержав дыхание, нажал на спусковой крючок. Пуля попала мартышке в ногу, и она с криком боли покатилась по крыше защитную ауру она похоже еще не активировала так что ступню ей практически оторвала кровь текла рекой М да вряд ли ей наложат жгут «Она твоя», — сообщил я призраку, выискивая новую мишень. Долго ждать не пришлось, одна из тварей метнулась к раненому товарищу, полагаю, планировала добить самостоятельно. Выстрел, на этот раз я попал в голову, ее мотнуло, и даже если пуля не пробила природную броню, позвоночник явно был сломан. Обезьяна рухнула сломанной куклой, скатившись с крыши, и ее статус стайл до того, как до нее добрался ворон, который, помимо прочего, играл роль приманки. Не знаю, сколько было правды в его словах, но обезьяны действительно несколько раз пытались его поймать. Однако, в целом, этот успех был практически последним. На штурм мелкими группами, как я втайне надеялся, обезьяны не полезли. Да и вообще, чем больше их собиралось, тем разумнее и осторожнее они себя вели. Прямая противоположность людям. Если поначалу все шло неплохо и снайперы успели снять с десяток тварей, то сейчас в прицеле я не видел ни одной. Поведение стаи изменилось. Обезьяны перестали подставляться, начали использовать укрытия. Возможно, самых тупых мы просто выбили? Похоже, у них и вправду есть лидер, я облизал пересохшие губы. Полиция полегла не только потому, что обезьян было много, но и потому, что их кто-то координировал. «Приготовиться!» Сработала интуиция или просто повезло, но обезьяны разом закричали, а затем бросились в атаку. «Черт, откуда их столько?» «Больше сотни!» И хотя я верил, что им до нас не добраться, смотрелось это откровенно жутко. «Огонь!» Скомандовал я, хотя стрелять начали сразу. На этот раз защитная аура врагов была активна, и такое впечатление действовало лучше, чем прежде. По крайней мере, даже сбитые пулями обезьяны частенько вставали и продолжали идти в атаку. «Используйте все, что есть!» Я поморщился, продолжая выпускать пулю за пулей, хотя на фоне крупнокалиберных пулеметов, установленных на крыше, моя винтовка была мощной, но все же слишком медлительной. Зато обезьяны после нее, если и не дохли сразу, ковылять предпочитали уже в обратную сторону. В толпе раздался взрыв, и несколько обезьян покатились по асфальту, пытаясь сбить пламя. Второй взрыв – одноразовые гранатометы. Хорошая штука, но чудовища лезли со всех сторон и рассыпным строем, так что толку от этих костров было немного. «Они лезут по стенам!» – выкрикнул кто-то. В шуме боя я не сумел опознать голос. «Сбивайте их!» – я сорвал с пояса гранату и бросил вниз. «Не дайте забраться на крышу!» Часть мартышек действительно попыталась карабкаться прямо по стенам, используя когти, но хоть у здания и не было выступающих башен, с которых удобно вести огонь, нескольких очередей вдоль стен хватило, чтобы охладить обезьяний пыл. Даже если аура их защищала, то не от инерции и законов гравитации. Получив попадание, твари падали вниз – Нескольким все же удалось забраться наверх, но их тут же сняли снайперы. «Они колеблются», — сообщил Филин. «Смотрите, часть уже бежит». Когда я уже решил, что все закончилось, на крыше торгового центра появилась еще одна обезьяна и издала жуткий вой. Раза в полтора крупнее товарок, ее фигура буквально дышала мощью, а шкура казалась сделанной из настоящего золота эффектное появление что тут скажешь ну вот и босс появился пробормотал я идентификация гу король золотых обезьян пятьдесят четыре процента статус чудовище герой ранг существа д уровень двенадцать опасность критическая параметры сила пятнадцать ловкость двадцать живучесть двадцать Выносливость – 14, мудрость – 12, восприятие – 12, инстинкт – 15. Дополнительные параметры – родословная – 3, интеллект – 4, вера – 3. Особенности – слуга порядка, существо принадлежит к системе. Лидер Прайда – данное существо обладает выдающейся силой, позволяющей контролировать соплеменников. Элитная родословная, хотя существо относительно слабо, в нем течет кровь великих предков. Характеристики выше типовых для ранга. Прочная шкура, шкура этих обезьян высоко ценится за свою прочность, однако добыть ее будет не так-то просто. Защитная аура 2, существо способно активировать ауру, значительно усиливая свои защитные способности. Магическая регенерация – существо способно восстанавливаться за счет маны. Маскировочная аура – существо способно скрывать свой ранг и уровень от наблюдателей. Впрочем, его характеристики я не рассматривал, поскольку идентификацию активировал уже нажимая на спусковой крючок. Однако пуля, которая должна была вынести твари мозги, лишь бессильно отскочила от черепа я все же мазнул взглядом по особенностям как и ожидалось у босса тоже имелась защитная аура причем значительно более сильная в этот момент система словно проснувшись разразилась целой кучей сообщений внимание обнаружен вражеский герой ранга д внимание миссия номер две тысячи четыреста тридцать пять и миссия номер две тысячи четыреста тридцать девять объединены Внимание! Ранг текущей миссии повышен до «Е». Условия изменены и дополнены. Задание номер пять. Основная цель – уничтожить короля золотых обезьян. Дополнительные цели – уничтожить его свиту. Личная цель – ересь. Поблизости находится вражеский жрец. Поглотите его веру и преобразуйте полученную энергию в ересь. Награда. Значительное улучшение репутации с местными богами. Дополнительная награда. Вариативно. Штраф нет. Внимание! Таймер перезапущен. Осталось времени 2 часа 59 минут 59 секунд. Твою же! Подобные сюрпризы обычно заканчиваются плохо. Чем-то вроде провала миссии, гибели всей команды и... Чёрт, о чём я вообще думаю? — Всем огонь по боссу! — приказал я, опомнившись. Как я заметил, роль командира вообще во многом сводилась к изречению банальностей. Горилла прыгнула, пролетев едва ли не десяток метров, но под градом пуль до крыши все же слегка не дотянула. Слегка. Я вздрогнул, увидев вцепившиеся в парапет когти, а затем не раздумывая выстрелил. Не в них. Не факт, что пуля пробила бы защитное поле, так что стрелял я не по когтям, а по парапету, за который босс держался. Сработало. Монстр рухнул вниз, а я машинально бросил следом гранату, хотя и не надеялся, что это доставит ему особый неудобства кир займись им вспомнил я про свое тайное оружие уходить в невидимость я не стал в такой обстановке союзники легко могут упустить это из виду и стреляя по забравшейся на крыше обезьяне всадить очередь в меня или напротив начать колебаться тогда когда это неуместно вскочив на парапет я посмотрел вниз но тело там не оказалось похоже король решил сменить тактику «Баррикады разрушены!» – раздался в наушнике голос Хана. «Они лезут внутрь здания!» «Все срочно отступайте к нам на крышу!» – приказал я. «На первом этаже и так никого нет, а вот на втором оборудовано несколько стрелковых точек». Собственно, у обезьян изначально было два пути добраться до нас либо подняться на крышу по стенам под непрерывным обстрелом, либо проникнуть в здание через первый этаж и дальше по лестнице. Так что неудивительно, что когда с первым вариантом возникли сложности, противник решил использовать второй путь. Это было даже проще, двери выбиты еще при первом штурме, а баррикада там чисто формальная. Дальше же все дороги вели в Рим, точнее, к лестнице на второй этаж. Мы даже пометили им дорогу кровью. «Варлок!» – я подбежал к нашему технику. «Как там?» «Пока ничего не видно. О, лезут!» Обезьяны хлынули на лестницу, докатились до дверей на второй этаж, но так сразу те не сдались. Здесь они по какому-то капризу судьбы остались невредимыми. Да и мы завалили их с другой стороны всем, чем только возможно. В итоге толпа обезьян сбилась в кучу, работая когтями. Эх, была у меня идея попробовать газовые гранаты, но никаких гарантий, что они подействуют так, как нужно. Или не выгонят стаю обратно на улицу. Да и не нужны нам пленные, так что... «Король тоже там», — уточнил я. «Нужно накрыть его вместе с остальными». «Не видно? Погоди, черт, они мне сейчас так беспилотник собьют». Слова оказались пророческими. Стоило дрону начать двигаться, как оказавшиеся позади обезьяны обратили на него внимание. Картинка на экране резко дёрнулась, словно падая, затем в камеру уставилась обезьянья морда, и ещё секунды спустя мы увидели стремительно приближающуюся стену. И отдаляющуюся. Цикл повторился несколько раз, пока камера, наконец, не сдалась. «Всё, кранты вертолётику». Печально хмыкнул Варлок. А я о таком, может, с самого детства мечтал. Не расстраивайся. Выпишем тебе новый, краши прежнего. Нервно пошутил я. Главное, что босс там. Все на месте. Внизу никого не осталось? Тогда не стойте по центру, давайте ближе к краю. И приготовьтесь. Сейчас тряханет. Три, два... «Лестница была заминирована, причем я разместил заряды так, чтобы нашим врагам мало не показалось, но само здание при этом не рухнуло. Теперь предстояло проверить, не ошибся ли я в балансе на практике». «Ты уверен, что это хорошая идея?» «Какие могут быть сомнения?» «Один». Пробормотал я, посылая призраку предупреждение и нажимая на кнопку детонатора здание хорошенько так тряхнуло раздались маты крики визг кто то даже упал на мгновение мне тоже показалось что крыша провалится но перекрытия выдержали ну вот а вы боялись держать позиции впрочем все что нам после этого осталось стрелять в спины немногочисленным выжившим чудовищем обезьяны пережившие взрыв стремительно разбегались похоже больше не желая с нами связываться победа Тем не менее, триумфа я не чувствовал Несколько секунд думал, что же не так А затем понял Хотя босс находился в эпицентре взрыва Сообщения о его смерти я так и не увидел И квест не был засчитан Впрочем, кто сказал, что это плохо? Судьба давала мне очередной шанс Ты всерьез собираешься преследовать босса? Спросил хан Я хотел бы сказать, что он возмутился Но внешний буряд был абсолютно спокоен если с тобой что то случится последствия будут тяжелыми для всей группы как я и подозревал среди раненых обезьян каким то чудом переживших взрыв лидера тоже не оказалось впрочем к тому моменту как мы добрались до лестницы это уже не было для меня новостью брось хан я в курсе что мои навыки наверху ценят однако живые всегда важнее мертвых даже если я вдруг погибну вам ничего не сделают к тому же я не собираюсь идти один «Ева меня подстрахует. И если мне действительно не повезет, заберет сумку». «Умирать я не собирался, но и сложности в том, чтобы предусмотреть все варианты и позаботиться о союзниках, тоже не видел. Все мы смертны, и если молчать, не желая сглазить, реальность от этого никак не изменится». «Это плохая идея», — повторил Хан. «Мы можем просто дождаться окончания миссии». «Ворон над нами нетерпеливо каркнул, призывая поторопиться, если я действительно хочу догнать короля. Я знаю, что делаю, так что позаботься о том, чтобы добить тех обезьян, что еще шевелятся, и соберите трупы. Постараюсь вернуться до окончания миссии, но если не получится, забирайте то, что сможете, забудьте о снаряжении и уходите на базу». Боксе, пробормотал хан, похоже, приняв мой уход. «Ладно, что с местными вояками?» «Еще одна головная боль. Поражение, как говорится, всегда сирота, а у Победы много отцов. Не успели обезьяны скрыться из поля зрения, как в небе появились десятки вертолетов. Так что скоро сюда прибудут военные, и к гадалке не ходи попытаются нас арестовать и наложить лапы на добычу. Ну, я бы на их месте обязательно попытался. Постарайтесь собрать всю добычу до того, как они наложат на нее лапы. Затем просто ведите переговоры и тяните время. Вряд ли они пойдут на прямую конфронтацию, но все же в бой не вступать. В крайнем случае сдавайтесь. Как ни странно, Ева сразу согласилась отправиться вместе со мной. Хотя приказывать в подобной ситуации я бы не стал, дело добровольное». «Обезьяны, впечатленные учиненной нами бойней, разбежались в разные стороны, так что улицы были безопасны. Относительно. Все же риск нарваться на выживших тварей всегда оставался. Именно поэтому я и колебался, стоит ли брать с собой кого-то еще». «Как ты вообще собираешься его найти? Село не такое уж и маленькое». «Ворон. Он приведет нас к нему», — слегка приврал я. Точнее, сообщил полуправду, ибо на практике все было несколько сложнее. «И какой у нас план? Эта тварь пережила взрыв. У тебя ведь есть план, да?» «Ты прикрываешь подходы, я его убиваю. Ну а вообще, по обстоятельствам». Ворон над нами каркнул. «Трижды. Плохая примета. Стой». Я прижал девушку к себе и активировал невидимость, накрывая нас полем. Энергию оно в таком случае жрало гораздо активнее, но все же работало. К счастью, тройки обезьян было не до нас. Раздался грохот вертолета, выстрелы и крики обезьян. «Снайперы». «Да я прямо пророк. Хотя дойти до этой схемы они должны были еще пару часов назад». «Воспользуешься ситуацией?» – прошептала Ева на ухо, ничуть не пытаясь отстраниться. «Провокаторша. Ну, сама виновата». Я чуть наклонился и поцеловал ее в губы. Почему бы и нет, в конце концов. Впрочем, особого ответного энтузиазма не почувствовал, а затем она и вовсе отстранилась. «Слышала, у тебя уже есть девушка? Та, англичанка». «Лиза? Вряд ли ее можно считать моей девушкой. У нас с ней неразрешимые географические противоречия. Она там, я здесь, и нам не суждено быть вместе. Ну а как же верность, любовь на расстоянии?» Я не стал отвечать на столь глупый вопрос и поцеловал ее вновь. На этот раз она все же ответила, но, ну, увы, хорошего помаленьку. Да и на большее, чем поцелуй, у нас все равно сейчас нет времени». На этот раз первым отстранился я. Ни время и ни место. Нам пора идти дальше. Церковь святого Атанасия, да еще и православная. Есть какая-то особая ирония в том, что главный монстр решил укрыться именно здесь. Впрочем, не худшее место для боя. Высокие потолки, открытый зал, никаких скамеек. Будь это католическая церковь, сражаться было бы несколько сложнее. Вот он, еще один аргумент на весы векового спора, какая из ветвей христианства правильнее. Хотя с приходом новых богов, религии в текущем их виде доживают последние годы, если не месяцы. «Я на позиции», – сообщила Ева. По спине пробежали мурашки. Довольно неприятно знать, что ты на прицеле снайпера, даже если тот и на твоей стороне. Лёгкое движение пальца и не спасёт ни шлем, ни высокий уровень, ни куча навыков, ни... чего-то меня не туда понесло. Нервы. «Хорошо», — отозвался я. «Если я не выйду на связь через 15 минут, то сообщи остальным. Действуй по обстоятельствам, но одна в церковь не лезь». Я оглянулся, пытаясь заметить снайпера, но, не преуспев, закинул на плечо копье и ушел в невидимость. Двери церкви были выбиты, так что оставалось лишь не производить слишком много шума. Внутри оказалось прохладно, светло и пахло кровью, уже не свежий. Забавно, какие вещи я научился различать». Источник запаха прояснился почти сразу, возможно, тут шла служба, или же верующие попытались найти убежище в святых стенах, но результат был один – десятки трупов. На этом фоне я не сразу заметил на другом конце зала каменную пирамиду, на которой лежали десятки черных птиц – воронов. «В церкви я бывал нечасто, но не припоминаю в христианстве подобные традиции». Внимание, ранг миссии повышен до Д. Внимание, задание обновлено. Уничтожьте проекцию алтаря предка золотых обезьян до ее активации. Осталось времени неизвестно. Я последовательно подавил сразу два желания: сначала выругаться, а затем надеть маску. Связываться с богами в настоящие постаси себе дороже. Однако, если я использую личность Каина, то вычислить меня будет лишь делом техники, так что третьим желанием было развернуться и уйти, но даже этого я сделать не мог, у всего есть пределы. Судя по всему, здесь уже не просто набег, а готовится полноценный прорыв Орды и чудовищ в наш мир. «Я пробежался взглядом по залу, обнаружив сразу шестерых мартышек, семерых, хотя для подобного прозвища главный монстр был слишком массивен. Король Гу, за жизнью которого я и пришел, совсем по-человечески сидел у стены и выглядел не лучшим образом. Взрыв не прошел для него даром». Количество ран было сложно сосчитать, не хватало правого глаза, оторвана левая кисть, но убивало его не это. Над головой гориллы парил призрак, медленно высасывая из него ману, выносливость и даже саму жизнь. Гу посмотрел в сторону входа, и я лишь спустя секунду осознал, что его внимание привлек не я, а влетевший в зал ворон. Причем не только его, свита тоже заметно оживилась. «Грязная тварь!» – прорычал Гу. На системном языке, что характерно. «Поймайте и принесите мне! Я лично откушу ему голову!» Обезьяны с визгом бросились исполнять приказания лидера, но ворон насмешливо каркнул, и миньоны замерли, сжавшись словно от ужаса. «Ты хочешь съесть этого старшего?» «Маленькая обезьяна, когда-то я убивал таких, как ты, одним только взглядом. Я выклевал тысячи глаз за то, что ты смеешь так дерзко смотреть на этого дедушку. Вырви свой левый глаз и отдай мне!» «Трехлапая отродье!» – прорычал король, пытаясь подняться. «Чего вы боитесь? Этот ворон лишь вырожденец, в котором осталась жалкая капля древней крови». «Если вы принесете его в жертву, то предок непременно наградит вас». «Вырожденец?» – ворон окутался пламенем. «Да как ты смеешь?» Впрочем, весь этот разговор был не больше, чем попытка отвлечь внимание чудовища. Я направился к своей жертве. Сейчас босс был максимально ослаблен, а значит, самое время нанести удар и покончить со всем этим. То, что Гу оказался разумен, ничего не меняло. «Не лезь, уходи!» – раздалось в голове. «Теперь я сильный и стану еще сильнее. Это моя добыча!» Я не сразу понял, что это взбунтовался обычно робкий и послушный Кир. Похоже, резкий рост сил вскружил ему голову. Или что там вместо нее у призраков? Не забывайся, мысленно отозвался я. Он что, вложил часть очков в интеллект? Если так, то этого оказалось явно недостаточно. Твоя жизнь в моей власти. Прости, хозяин, внезапно сменил тон призрак. Я лишь хотел стать сильнее, чтобы захватить эту оболочку и лучше служить тебе. Вот, это твоя добыча, я отдаю ее, забирай». Ублюдок, я не сразу понял, что проклятый сгусток протоплазмы прекратил поглощать жизненные силы монстра. Король обезьян, еще недавно способный только дожидаться смерти и ругаться, внезапно дернул носом, а затем прыгнул в мою сторону. Он знал, впрочем, я тоже догадывался. «Разгон». Мир вокруг практически замер. Я резко сместился влево, уходя с линии атаки, и ударил в подмышку, одновременно вливая немного маны в расколотый камень. Копье с трудом пробило шкуру, но микровзрыв расширил рану, позволяя вогнать его глубже. Маны, чтобы активировать защитную ауру, у короля просто не осталось. Гууууу! Он заорал от боли и ярости, ударив второй лапой под древку в надежде его сломать. С первого раза не вышло, а затем стало поздно. «Нет, подожди, ты не такой, как другие. Я чувствую, что мы можем договориться. Если ты поможешь нам, мой господин наделит тебя каплей своей крови». Отвечать я не собирался. Раскол Второй взрыв в несколько раз мощнее первого оборвал его слова вместе с жизнью. Причем на этот раз шкура сыграла против твари, урон отразился обратно, разрушая внутренние органы. Кровь хлынула из всех отверстий, но умер король не сразу. Я еще поймал его затухающий взгляд, из которого медленно уходила злоба, сменяясь отчаянием, ожиданием, а затем и безразличием. Внимание! Известность повышена на одну единицу. Два. Перчатка нагрелась, словно покалывая током. Я понял, что если не отпущу древко, то получу огромную кучу опыта. Здесь и сейчас. Если же отпущу, чтобы расправиться с оставшимися обезьянами, то вполне могу остаться с носом и... Внимание, вы получили 360 ОС, 382 из 160. Внимание, вы достигли девятого уровня, 222 из 180. Внимание, вы достигли десятого уровня, 42 из 200. Жадность победила. Я закричал от удовольствия и отчаяния, чувствуя поток, проходящий через меня энергии, поток, смывающий все. Невидимость, разгон, активные навыки слетели. В наушники раздался чей-то голос, но мне было все равно. Дьявол. «Внимание! Вы первый среди игроков Земли достигли граничного уровня. Внимание! Вы получаете навык «Базовая боевая форма» — «Е». «Внимание! Выбор невозможен, требуется стабильная связь с Сервером». «Внимание! Вы получили достижение «Лидер-1».» «Ваша известность повышена. Три». «Опыт, бонусы, все это было совершенно неважно. Рядом враги. Я попытался разогнуться, понимая, что если сейчас не встану, то так и умру». «Внимание! Ваше копье обогрелось древней кровью». «Внимание! Ересь! Вы убили жреца и потомка неизвестного бога. Желаете преобразовать его веру в ересь? Да? Нет?» Слишком много сообщений разом. Я отмахнулся от новой надписи, но в последний момент осознал ее значение и выбрал «да». Внимание! Вы получили две единицы ереси. Внимание! Ваши отношения с предком золотых обезьян значительно ухудшились. Внимание! Вы получили метку «враг золотых обезьян». Любой представитель этой расы, увидев вас, немедленно атакует... «Внимание! Отношение семи земных богов к вам значительно улучшилось. Они знают и помнят о вашем существовании». «К черту этих ублюдков! Я встал, поднимая копье, и обнаружил, что ко мне несется сразу шестеро противников. Нет, пятеро. Один из них на бегу вспыхнул, покатившись по полу. Дикий крик резанул уши и, похоже, затыкаться не собирался». «Силы ворона просто не хватило, чтобы убить врага мгновенно, но и это было немало. Я попытался уйти в невидимость, но только начавшее формироваться поле с легким хлопком распалось». «Внимание! Вы получили магическое истощение! Скорость восстановления энергии уменьшена!» Я почувствовал, что меня подташнивает. Трудно сказать, что это было, последствия истощения или же банальный страх. На губы набежала улыбка. Черт, я действительно умру. Как и всегда, в такие моменты мозг работал как часы, пытаясь найти хоть какую-нибудь возможность. Одно понятно, бежать не вариант, догонят и убьют. И копье, копье мне тут не поможет. Я шагнул вперед и метнул его в одну из обезьян, не рассчитывая, что это ее хотя бы ранит, просто выигрывал время, чтобы достать меч ереси. «Автомат меня сейчас тоже бы не спас. Даже если они не активировали ауру, снять я успею двоих, край троих. Ну а дальше меня безоружного порвут на лоскутки. Нет, я выбрал лучший вариант. Против системного оружия аура-чудовищ действует намного хуже, так что главная проблема в прочности шкуры, а божественный клинок уже неплохо проявил себя против нежити. Я взмахнул мечом... «Внимание! Вы получили 12 ОС, 54 из 200! Внимание! Меч Ереси поглотил 2 ОС!» Эффект был даже лучше, чем я ожидал. Клинок рассек грудь твари, словно нож масла. Я крутанулся, уходя от атаки. Когти следующей твари лишь скользнули по одежде, выдирая клок, а затем она улетела куда-то мне за спину, и я встретил третьего противника. «Внимание! Вы получили 15 ОС, 69 из 200! Внимание! Меч Ереси поглотил 3 ОС!» Голова мартышки покатилась в сторону алтаря, а в воздух поднялся фонтан крови. На лицо попало несколько тёплых капель. Плевать! Четвёртую тварь я, дико изогнувшись, в последний момент насадил на клинок и тут же понял, что это была ошибка. Вынужденная, но всё же... Внимание, вы получили 5 ОС, 74 из 200. Внимание, меч Ереси поглотил один ОС. Освобождать клинок времени не было, слишком глубоко он вошел, до карты я тоже не дотягивался, так что пришлось просто отпустить рукоять, повернувшись к пятой. Кажется, я уже имена им даю? Тварь прыгнула на меня, явно надеясь сбить с ног, но я сумел устоять, и она вцепилась в одежду, заработала когтями, пытаясь добраться до плоти. «На долю секунды я даже подумал, что мне конец, но первый натиск броня выдержала, а затем я перехватил обезьяньи лапы, растянув их в разные стороны. Уровень этой твари был не слишком велик, и, несмотря на когти, по силе она была сравнима с подростком. Весьма гибким и опасным. Обнаружив себя в ловушке, тут же попыталась извернуться и укусить, а когда не получилось, ударила задними лапами». Силы в них было немало, да и когти тоже имелись, так что ощущения были далеки от приятных. Я сплюнул кровью из прокушенной губы, надеюсь, из губы. Сзади кто-то схватил меня за штанину и вонзил зубы в ногу, когти же впились чуть выше. Я с ревом отбросил пленника, надеясь, что он что-нибудь себе сломает, и вновь крутанулся, пнув второго в голову. Стопа слегка онемела, но результат того стоил. Обезьяна отпустила мою левую ногу и отлетела назад. Правда, зубы она при этом, похоже, не разжала, так что по штанине щедро потекла кровь. ш, -ш, -ш, -ш. Второй поднялся и оскалился, демонстрируя окровавленную пасть, а затем превратился в пылающий факел. Ворон вновь применил свою способность, но даже это не помешало врагу прыгнуть на меня». Я ударил ногой, сбивая его прыжок, и застонал от боли «Зараза!». Отскочив, я пару раз ударил по штанине, убедившись, что она не собирается загораться. Все же снаряжали нас по высшему разряду, и ткань, среди прочего, была огнезащитной. «Спасибо, легион!» — выдохнул я впервые с начала боя, слегка оглядевшись. Ворон неплохо мне помог, фактически спас жизнь, но сейчас мне предстояло столкнуться с последствиями. Первая обезьяна умирала долго и мучительно, катаясь по полу, и в конце концов ей удалось вызвать пожар, причем неправдоподобно сильный для такого короткого срока. Вырвав меч из трупа, я повернулся к последнему противнику. Похоже, полет до ближайшей стены не прошел для обезьянки даром, поскольку вставала она с трудом и, хотя и шипела, былого фанатизма в ее глазах не наблюдалось. «Ну же, иди сюда!» – пробормотал я. «Надеюсь, от потери крови меня не вырубит, вроде не так уж и щедро течет». Раздался выстрел, и последняя из обезьян упала замертво. «Ева! Что ты тут?» – «Я осекся!» «Нет, неважно. Нужно закончить с делами и убираться отсюда». Я нагнулся, затянул ремешок на ноги, ослабляя кровотечение. Думаю, все же ничего серьезного, но все равно неприятно. Имана на нуле. Раздался новый выстрел. Я не сразу сообразил, что стреляла Ева по алтарю, однако никакого видимого эффекта не последовало. Второй выстрел с тем же эффектом. Похоже, здесь требовалось нечто более весомое, вроде гранатомета. «Не работает». Девушка шагнула в мою сторону, но остановилась перед стеной пламени. Кое-где еще были проходы, но лезть в них попросту глупо. «Не лезь сюда, я разберусь с алтарем. Просто подожди меня снаружи». «Не вздумай тут сдохнуть». Ева прикусила губу, но все же подчинилась голосу разума и выскочила наружу. «Мило, наверное». Во время разговора я не сидел без дела, подобрав оружие, а затем и весь выпавший с обезьяны лут. Две пустышки, использование хвоста в бою и е-ранговая сущность крови золотой обезьяны. Сто из сто С босса. Судя по описанию, карта позволяла стать своего рода гибридом между человеком и этой тварью. Бесполезная хрень. Эта мысль, однако, не помешала аккуратно ее прибрать. «Кир, давай в сумку, немедленно!» Разбираться с непокорным призраком было некогда, так что я решил отложить этот вопрос на будущее. Кир явно колебался, не торопясь подчиняться, но мне на помощь пришел ворон. «Уверен, он сделал это специально. Позволь мне съесть этого предателя». «Ну?» – надавил я. Призрак испуганно всхлипнул и к моему облегчению нырнул в открытую сумку. «Ладно, что у нас там дальше?» «Кристаллы!» – начал было привычную песню Ворон, но тут же исправился. «Нет, сначала ты должен уничтожить алтарь!» От осознания того, что в мире есть что-то более важное, чем кристаллы, в голосе Ворона звучала настоящая боль. Тем не менее, он был прав, вряд ли камни сгорят. Я молча кивнул и направился к алтарю, от которого буквально веяло жутью. Стоило мне подойти достаточно близко, как надписи над ним поплыли, меняясь на что-то более понятное. «Проекция алтаря предка золотых обезьян. До активации осталось 0 часов 0 минут 54 секунды». «Да вы, блин, издеваетесь! И что мне с ним вообще делать?» «Раскидать камни в разные стороны. Судя по тому, что я видел, обезьяны не слишком заморачивались со строительным материалом, притащили его с улицы. Я протянул руку, собираясь убрать лежащий сверху кирпич». «Стой!» – вмешался легион. «Не трогай алтарь руками, если не хочешь, чтобы его владелец смог дотянуться до тебя. Я бы предложил помочиться на него, но на развлечения уже нет времени». Я бросил на него раздраженный взгляд, но не стал никак комментировать подобные идеи. И что мне делать? «Взорви его! У тебя же есть взрывчатка!» Гениально! Взорвать гору камня, находясь рядом, ибо уйти достаточно далеко я не успевал, да и бежать пришлось бы через стену огня. Так что вместо мины я вытащил кристалл маны, крутя его в руке и ускоренно поглощая энергию. «До активации осталось 0 часов 0 минут 15 секунд». «Похоже, у меня будет только одна попытка. Я поднял меч и с силой ударил в стык между камнями, послав туда поток энергии. Расколотый камень. Весьма символичное название. Конечно, навык оптимизирован под копье, но при большом желании использовать его можно было и на любом другом оружии». «Ха!» Камень брызнул в разные стороны Наградив меня несколькими болезненными ударами Но алтарь развалился Тем не менее, я успел заметить что-то полупрозрачное Спрятанное за физической оболочкой Внимание! Вы уничтожили проекцию алтаря Путь закрыт Внимание! Ваши отношения с предком золотых обезьян Достигли ненависти Личное сообщение предок золотых обезьян «Тебе конец смертний! Мои слуги оторвут твою голову и сделают из нее ночной горшок!» Я поморщился. Некоторые проблемы с орфографией нивелировал божественный статус моего нового врага. Не хотел ведь связываться. Спустя секунду пришло еще одно сообщение. «Внимание! Вы совершили подвиг! Отношение семи земных богов к вам значительно улучшилось!» «Какое счастье!» Повернувшись, я посмотрел на выход. И не увидел его. Лишь языки пламени и клубы дыма, стремительно ползущие в мою сторону. Ворон завис перед стеной огня, похоже, как-то ее сдерживая, но он явно проигрывал эту схватку. Пламя обходило его вдоль стен и по потолку. Удивительно, что огонь за столь короткое время успел распространиться так широко. Я присел на колено, стараясь дышать пореже. Пахло уже не просто дымом, а жареным мясом. Насколько далеко идет огонь? Как ты думаешь, у меня есть шанс прорваться? Это священный огонь. Если ты не феникс, то точно сгоришь в нем заживо. Ты же, надеюсь, не феникс? Шутить изволишь. Ты можешь потушить пламя или хотя бы пробить для меня дорогу. «Будь я полон сил, не было бы ничего легче. Сейчас же я рискую сгореть вместе с тобой. Нет ничего более позорного, чем умереть от собственного священного огня. Так что поторопись и пробей стену. У тебя должны быть те взрывающиеся штуки». Я скептически осмотрелся, пытаясь прикинуть перспективы взрыва в замкнутом пространстве. И они мне не очень-то понравились. Впрочем, я мог попробовать еще раз использовать расколотый камень и пробить стену. Нет, к черту. Хватит, у меня есть карта возврата. Давай в сумку, нам пора уходить». Ворон приземлился на пол, сложил крылья и прямо на глазах начал каменеть, превращаясь в статуэтку. Я бросил его внутрь, надеясь, что он не слишком приврал, и какое-то время протянет и без саркофага. «До конца миссии осталось 2 часа 5 минут 23 секунды «М-да, столько мне тут явно не протянуть. И где сообщение об окончании миссии?» Словно дожидаясь моего вопроса, на грани видимости замигала иконка. Я мысленно потянулся и ткнул ее, получив вожделенный билет обратно. «Кажется, карту получится сэкономить». «Внимание! Основное задание выполнено. Дополнительное задание не выполнено. Осталось 24 противника. Желаете покинуть локацию до истечения срока миссии? Да? Нет?» «Эй, ты как там? Не везет мне с парнями!» – раздалось в наушники. «Только не говори, что собрался сгореть заживо. Я тебе специально за повышенную живучесть выбирала!» Несмотря на слова, голос девушки звучал расстроено, почти жалобно. «Успокойся, Ева, со мной всё в порядке». Я закашлялся. «Ну, почти в порядке. Миссия выполнена, однако выход отрезан, так что я возвращаюсь на базу. Сообщи об этом остальным и тоже тут не задерживайтесь. Остальное уже забота местных вояк. Ты поняла меня?» «Да, поняла». На этот раз голос звучал почти спокойно. «Рада, что ты не умер. Скоро увидимся». «Конец связи». Я нажал отбой. Дышать становилось все сложнее, да и видимость падала не менее стремительно. Хотелось немедленно убраться из этого пекла, но я потратил несколько десятков секунд, чтобы спрятать в сумку все, что можно было снять из снаряжения. Жаль, что обезьян так легко в сумку не запихать, уж слишком они габаритный груз. Впрочем, это не значит, что я собирался бросать главную добычу. Хромая, я дошел до тела короля обезьян и взял его за ногу. Думаю, так тоже должно получиться. Словно дожидаясь этого, меня окутал черный дым и рефлекторно задержав дыхание, я нажал «Да». Миссия завершена.